Глава восьмая Ну привет, рогатые! Как только послышался вой демонов, весь бастион пришел в движение. Словно муравьи, бойцы выскакивали из башни и поднимались на крепостную стену, где уже под котлами с жутким варевом горел магический огонь, а крепостные баллисты и скорпионы уже готовили свои снаряды, дабы угостить гостей, что неслись в сторону третьего бастиона. Дед, несмотря на возраст, Бодро вбежал на стену, где наши бойцы уже устанавливали свои стрелометы, которые привезли из дома, а Тихон руководил всем этим процессом, тут же преобразившись в другого человека. Где тот учтивый дворецкий, что всегда говорит вежливо и не поднимая голос? «А ну, шевели ластами быстрее, салаги!» Тихон в своей тяжелой броне с коротким копьем смотрелся, словно бог войны. «Или вы думаете, демоны будут ждать, пока вы тут телитесь?» «Да ни хрена они не будут ждать! У них одна цель — добраться до ваших глоток и вырвать их, а потом сожрать ваши потроха и пойти дальше!» «Вы согласны на такое?» «Никак нет!», нет. — хором ответили бойцы, еще ускорив довольно быстрый процесс. «И это правильный ответ!» — громко ответил Тихон. «Вы дружина рода Распутина! Вы гордость и честь рода! Так сделайте так, чтобы никто не мог в этом усомниться! Вы меня поняли?» «Так, так точно!» Опять хором ответили бойцы, а через несколько минут все было готово. Метровые стрелы уже заняли свое место на ложементе стрелометов, магические гранаты были рассортированы по классу, а бойцы деловито заряжали уже свои личные арбалеты, не забывая смотреть на стену, а надо сказать, что там было на что смотреть. В сторону бастиона шла настоящая лавина из тел разных размеров и форм. И только сейчас я понял, почему это называли «волной». И правда, это явление очень сильно походило на морскую волну, что накатывала на берег, смывая с него все. «Ну и как тебе?» Дед посмотрел на меня серьезным взглядом. «Если хочешь, ты можешь отойти в сам бастион, никто это не осудит». «Нет, дед, не буду». Моя улыбка постепенно превратилась в оскал. «Пусть идут, твари. Посмотрим, что крепче, их шкура или мой меч». Когда между волной и стеной было не больше 200 метров, я смог наконец-то рассмотреть состав этой орды и даже немного расстроился. Мелочевка. Одна мелочевка. Ни одного старшего демона, про высших я вообще молчу. Хотя, с другой стороны, сейчас даже обычный демон для меня представлял опасность. А вот такая вот орда может легко похоронить под собой, так что будем довольствоваться тем, что есть. Хотя, конечно, не все так просто. Присмотревшись, я понял, что сзади основной массы Идут несколько крупных особей, и, судя по количеству врагов, это старшие. Так-так, а вечер-то перестает быть томным, господа и дамы. Конечно, то, что они идут сзади, меня обрадовало. Пока не будет уничтожена основная волна, они к стенам не сунутся. Но нужно предупредить деда, чтобы он держал этот вопрос под контролем. «Стена! Залп!» Громкий голос коменданта пронесся над нами, и сотни баллист и скорпионов выпустили свои снаряды в сторону демонов. И метровые стрелы пробивали по 3-4 твари за раз, собирая кровавую жатву на славу нам. Но даже бесы довольно живучие твари, и многие из них буквально вытаскивали из себя стрелы и ковыляли дальше, в безумном желании добраться до мягкой плоти защитников. На стене же царил покой, и пока бойцы вновь заряжали стрелометы, в дело вступили маги. Дед стоял рядом со мной, и я в полной мере смог почувствовать, что такое грант. Аура старика мгновенно раздулась, а после он вытянул руки вперед, и десятки хищных теней полетели в сторону демонов, и стоило им только коснуться края Орды, как твари начали превращаться в прах. А я почувствовал мощный поток хаотической энергии, но, к моему удивлению, она пусть и летела в сторону деда, но не в его источник, а в камне, что он носил на поясе, что-то вроде накопителей». «Интересно, выходит, в этом мире люди не научились использовать силу демонов против них же? Ну или наш клан не знает таких техник? Нужно будет потом покопаться в книгах Константина? Может, и найду что-то на этот счет». Второй Гранд Бастиона, у русов тоже решил показать, чего стоит. И огромная снежная вьюга накрыла толпу в несколько сотен демонов, мгновенно превратив их в ледяные статуи, которые тут же затоптали другие демоны. «М-да». Беспокойство о сородичах всегда было слабой стороной демонов. Ну а что поделать, такой у них характер. В нескольких метрах от нас была стойка со свободными арбалетами, и подхватив один из них, я одним движением натянул тетиву и, положив болт, тут же послал его в сторону демонов. В такой толпе промахнуться было сложно. Но я все же прицелился, и болт расколол башку мелкому бесу, после чего тот сразу рухнул под ноги своих сородичей. Небольшой поток хаоса проник в мой источник, и широко улыбнувшись, я повторил процедуру. Кажется, сегодняшний день нехило так прокачает мой источник, что не могло меня не радовать. у Урусов посылал в демонов в югу за вьюгой, но тварей было десятки тысяч, и после десятка атак он понял, что все, его источник пуст. Распутин пока еще посылал свои тени, но еще немного, и его источник тоже иссякнет, а вот волна уменьшилась разве что в половину. Комендант поморщился. Он прекрасно понимал, что такими темпами твари окажутся на стенах. И, скорее всего, им придется отступать в бастион. Но ему бы не хотелось это делать. Восстанавливать щит бастиона – дело сложное. Но выбора не остается. Кажется, придется это делать. Главное, чтобы демоны не прорвались дальше. И если хотя бы пара сотен этих тварей пройдут дальше, это будет конец. Император очень сильно не любит, когда гибнут мирные люди. «Бык!» – комендант окликнул одного из своих людей – «Найди гнома! Пусть тащит специальные стрелы! Нехер сейчас думать об экономии, а то, как я вижу, его ребята стреляют обычными!» «Так он весь боеприпас уже потратил!» Так же криком ответил бык. «Нет у него больше стрел!» «Зараза!» Урусов сплюнул и посмотрел в сторону бастиона. «Видимо, отступать все же придется. Ничего не поделаешь». Дед выдохся, я видел это. И хоть старикан все еще посылал тени в сторону демонов... Я прекрасно понимал, еще парочка атак, и он рухнет со стены вниз. «Тихон! Князя, подмышку и вниз!» Я кликнул нашего дворецкого и, метнувшись к деду, стащил один из крупных камней с его пояса. Хаоса в этом камне было достаточно, чтобы уничтожить весь бастион, но я прекрасно понимал, что сейчас я смогу использовать максимум одну десятую из всего этого, так что особо сильно не радовался. «Ты что задумал, Костя?» Белый как смерть, дед бросил на меня гневный взгляд, но, увидев мое спокойное лицо, все же промолчал, ожидая моего ответа. «Ты устал, дед. Тебе нужна передышка, хотя бы короткая». Тихо сказал я, чтобы остальные не слышали. «Не переживай, я знаю, как немного задержать демонов. Как раз, чтобы ты смог отдохнуть. Так что спускайся хотя бы минут на десять, а то рухнешь сейчас за стену и оставишь меня вообще круглым сиротой». Я улыбнулся. «Откуда ты знаешь, как пользоваться накопителями?» Он глянул на меня с подозрением. «В книжках много чего ездит. Я пожал плечами. Не переживай, все будет хорошо. Я тебе обещаю». Он со скрипом, но поверил в мои слова и с помощью Тихона спустился вниз. А я, вытащив нож, полоснул себе по руке и принялся рисовать конструкт заклинания. «Твою ж мать! Такими темпами у меня вся кровь пойдет на заклинание. А это слишком дорогой ресурс. Если твари прорвутся за стену, придется отступать в башню». А значит, у демонов появится возможность пройти мимо и добраться до обычных людей, что не есть хорошо, совсем не есть хорошо. Когда фигура наконец-то была закончена, я положил накопитель в самый центр и, прикрыв глаза, потянулся к источнику. Надеюсь, все получится. Ну или дед меня прикончит за то, что я испортил такое зерно хаоса. Сила потекла по каналам рук, и через кончики пальцев выплеснулась наружу, после чего мой кровавый рисунок тут же вспыхнул, и на стене рядом со мной начали возникать воины в тяжелой броне с закрытыми забралами шлемов. «Ха-ха! Все получилось, мать ваша, все получилось!» «Отдай приказ, человек!» — гулким голосом сказал один из них. «Но помни, мы возьмем плату». «Уничтожьте демонов, но хаос мой!» — спокойно сказал я. «Платой была моя кровь, Эфрид, так что не нужно играть со мной в эти игры. Давай, покажи, что твой огонь сильнее демонического пламени!» Здоровяк громко взревел и тут же десантировался со стены вместе с 12 своими товарищами. Малый круг эфритов как раз таки состоял из 13 таких вот ребят, которые, кстати, очень сильно не любили, когда их сравнивали с демонами. Хотя родство между ними было, это я точно знал. Довольно улыбнувшись, я приготовился наблюдать настоящее представление, и ни одна, ни другая сторона не подвела, стоило демонам и бесам только увидеть перед собой эфритов, как они тут же взбесились, и, забыв про людей, накинулись на моих бойцов, но огненные плети и клинки эфритов делали свое дело, и через минуту внизу начался настоящий конвейер по уничтожению тварей. Бойцы на стенах радостно взревели, а дружинники рода тут же приосанились, мол, смотрите все, какой у нас княжич, не то что у вас. А тем временем в меня хлынул настоящий поток хаотической энергии, и я почувствовал, как мой источник начинает корежить и растягивать. В любой момент он был готов перейти на новый уровень. Поэтому, прикрыв глаза, я скользнул в легкий транс, перерабатывая и направляя силу таким образом, чтобы укрепить каналы моего нового тела, ну и растянуть источник. Быть на уровне новичка мне как-то не сильно нравится. Мне нужен уровень мастера, а лучше больше, но я прекрасно понимал, что для этого придется трудиться не один месяц. Благо я знал путь, как ускорить все это дело». Максимально простой и при этом максимально сложный. Всего-то делов постоянно ходить на грани, но мне уже не впервой. Несколько минут транса показались мне настоящей вечностью, но в конце концов я открыл глаза и, посмотрев вниз, увидел, что эфриты справились со своей задачей, пусть и не полностью. Старших демонов они не смогли убить, но тут как раз все было понятно. Я вызвал Малый Круг, а в Малом Круге только один старший эфрит, и эти огненные ребята, понятное дело, не стали связываться с высшими, нахрен им погибать, если они просто решили заработать. «Контракт исполнен, человек!» Эфриты мгновенно вернулись на стену, после чего испарились, а кровавая фигура наконец-то потухла. «Ладно, дальше я уж как-нибудь сам». Выхватив из-за спины меч, я прыгнул вниз, и тут же по колено погрузился в пепел, что остался после эфритов. «Неплохая подушка получилась». «Хотя боль прострелила все тело. Рановато мне пока что такие финты выделывать. Рановато». «Ну да ничего. Глаза боятся, руки делают. Тем более, что меч как будто бы сам тянулся туда, к старшим. Давно, видно, его кровью не поили. А с разумным оружием так нельзя. Это вам непростая железяка». «Демоны, увидев новую цель, взревели и понеслись в мою сторону. Но залп стрелометов охладил немного их пыл, и пока бойцы пускали стрелу за стрелой, Пытаясь задержать тварей, я пошел вперед. Идите сюда, ребятки. Дядя Костас вас не больно убьет. Чик, и все закончилось. Владимир Николаевич не выдержал 10 минут и поднялся на стену как раз в тот момент, когда внук побежал в сторону демонов. К удивлению у старика волна закончилась, остались лишь 10 огромных демонов, с которыми, судя по всему, и собирался схлестнуться внук. Старик нахмурился и, подозвав к себе ближайшего дружинника, спросил, что тут случилось. И, слушая сбивчивый рассказ восторженного бойца, понимал одну вещь. Он ничего не знает о своем внуке. Да, князь знал, что Костя любит читать, но что он не просто читает, а учится, для него оказалось новостью. Но новостью приятной, тут он не собирался лукавить. «Господин!» Тихон глянул на князя умоляющим взглядом и кивнул в сторону десятки демонов. «Позвольте мне помочь княжичу!» «Иди!» Князь кивнул, и Тихон тут же спрыгнул со стены и, схватив свое копье поудобнее, побежал за своим подопечным. Распутин старше улыбнулся. Небольшая передышка позволила ему восполнить силу, и он был готов в любой момент убить этих тварей, но раз внук решил показать свою удаль, он не станет вмешиваться. Пусть тот же у Русов увидит, что у Распутиных по-прежнему сильная кровь. Добравшись до первого демона, я легко ушел из-под атаки когтистой лапы и, оказавшись к нему вплотную, полоснул по груди клинком, и фонтан черной крови хлынул из раны, окатив меня с ног до головы. Ха-ха, как в старые добрые времена, какое же это охренительное ощущение! Демон взревел раненым зверем и вновь попытался меня достать, но из-за высокого роста ему приходилось пригибаться, чтобы доставать лапами до земли, и когда он в очередной раз согнулся, я смог дотянуться до шеи и воткнуть клинок. Послышался хруст позвонков, и меч, не найдя сопротивления, легко смахнул с шеи рогатую башку твари, а я с удивлением глянул на свой клинок. «Да ты прямо сильно голоден, малыш! Но ничего, кушай, кушай, жратвы будет много!» Поток хаоса вновь хлынул в мое тело, но на этот раз я был готов к нему, и, вытянув руку, ударил в следующего демона несколькими теневыми стрелами. Тварь отмахивалась от стрел настоящих, что до сих пор летели со стены поэтому мою атаку прозевала, а зря, очень зря. Мои тени пусть и не обладали такой же силой, как у деда, но их хватило, чтобы пробить его шкуру и начать растворять мышцы спины. О, как же он заревел! Это же не просто крик, это услада для моих ушей. Но долго такое слышать все же было вредно, поэтому я подскочил к обезумевшему от боли демону и по классике смахнула ему башку. «Господин!» – голос тихоно прозвучал буквально за спиной – и на рефлексах я чуть не ударил по нему тенями, благо в последний момент смог удержать руку. «Тихон! Тебе что, жить надоело?» «А что, Тихон?» Он глянул на меня с неодобрением. «Кто мне обещал, что не будет лезть в самое пекло? Вот я и пришел вам на помощь!» «Пекло! Не видел ты, Тихон, настоящего пекла! И очень хорошо, что не видел! Окажись, тут парочка демонических легионов...» И этот мир быстро бы поставили на колени. Даже поразительно, что владыки пока не обратили внимания на такой вкусный мирок. Хотя, кто знает, может, все впереди. А значит, мне нужно становиться сильнее как можно быстрее. Ладно, раз пришел помогать, давай помогай. Я кивнул в сторону оставшихся демонов. Атакуем с двух сторон, так мы быстрее разберемся, пока бойцы держат их под прицелом. И мы ринулись в атаку. И, как оказалось, вдвоем демонов и правда куда проще убивать. Тихо нарудовал своим копьем как настоящий виртуоз. За секунду он успевал нанести по 3-4 колющих удара, и я подозревал, что это далеко не предел его возможностей. Я же, получив чуть больше свободы, старался работать не только мечом, но и магией. Слишком много хаоса я поглотил, и чем быстрее я его солью, тем лучше, и откат меня ждет чудовищный, хоть немного, но облегчу себе участь. Когда перед нами остался последний демон, я уже держался из последних сил. Поэтому, когда тварь неожиданно подставилась под удар, я не понял этого и получил в ответ такую плюху в грудь, что меня откинуло на несколько метров назад, и я почти сразу потерял сознание. Когда демон ударил молодого господина, Тихон окончательно озверел и несколькими сильными ударами прикончил тварь, а со стены в его сторону уже спешил сам князь. Владимир Николаевич кинулся к внуку и, упав на колени, достал из кармана один из артефактов и провел им над телом Константина. «Фух, ничего страшного. Просто откат от использования магии». Он глянул на Тихона и улыбнулся. «А все же хороший у меня внук Тихон, согласись. Сильным будет главой». «Так точно, ваша светлость». Тихон присел рядом. «И сегодняшней победой мы, по сути, обязаны ему. Не переживай». «Кому надо, все узнают!» Князь покачал головой. У русов скрывать не станет, не такой он защитник!» Плавая в темноте своего сознания, я вдруг понял, что что-то не так. Словно кто-то скребется ко мне, вот только непонятно откуда. Я попытался принять этот зов, и через какое-то время у меня получилось, а передо мной возникла небольшая тень кота. «Черный!» «Черный, как же я рад тебя видеть, гад ты мой, пушистый!» Я попытался обнять фамильяра, но мои руки прошли сквозь него. «Так, кажется, все немного сложнее, чем я думал».